Глава тридцать 37. Прикосновение. Появление рыбова всегда предвещает беды и несчастья. Его видели не только в Бакипе, но и в мрачном Броде и песчаном Крае за несколько недель перед тем, как на земле шести герцогств пришел кровавый мор, сгубивший множество людей. Его видели на балконе акулий башни за два дня до землетрясения, обрушившего ее. Некоторые уверяют, что видели его прямо перед тем, как в кузнице появились первые перекованные. В ту ночь, когда был убит король Шрют, Рибову видели на прачечном дворе, и возле колодца Оленьего замка. Он всегда является в обличии бледного как смерть человека с лицом, покрытым красными язвами. Предание шести герцогств. Фиц, фиц, би, би, молчание, потом фиц, она ранена. Физ, проклятие, да где же ты? Не помню, что обложился. Это что, мое имя? Он выкрикивает снова и снова. Кружилась голова, и я так устал. Голос шута доносился издалека. Я здесь. Звенящая тишина была мне ответом. Темно, хоть глаз выколи. Шут, это ты? Не двигайся. Я иду к тебе, Продолжай говорить. Я здесь. Я не могу встать. Меня чем-то придавило. Я наконец вытащил из памяти последнее, что там сохранилось. Клерес, подземный ход Би. Что случилось? Где Би и остальные? Би со мной. Голос шута звучал протяжно, как стон, она жива, но без чувств. Осторожно, не поднимайся, слишком поздно. Я услышал, как он перебирается через груду обломков и вскоре ощутил его прикосновение. Зашипев от боли, шут тяжело сел рядом со мной. Я потянулся к нему и нащупал у него на руках маленькое обмякшее тельце би. Эда и Эль? Нет, только не так, не сейчас, когда мы почти спасли ее!» Шут, она дышит. Думаю, да, я чувствую свежую кровь, но не могу понять, откуда она идет. Фитц, Фитц, что нам делать? Для начала успокойся. Я попытался придвинуться к нему и не смог что-то полностью обездвижило мои ноги. Я лежал на спине. Постепенно, несмотря на охвативший меня ужас, я начал понимать, что произошло. Моя голова оказалась ниже, чем ноги. Лестница. Я упал с лестницы, и что-то свалилось мне на ноги, прижав их до колена. Я потянулся вниз, чтобы ощупать этот груз, но едва смог коснуться его кончиками пальцев. Напрягая мышцы живота, попробовал сесть, но резкая боль в спине заставила передумать. "Шут, я не могу встать. Что-то упало мне на ноги и придавило. Осторожно положи би рядом со мной, так чтобы я мог к ней прикоснуться". Тяжело и неровно дыша, он опустил тело моей дочери на засыпанную каменным крошевым ступень рядом со мной. "Ты ранен?" спохватился я. "Не так сильно, как я того заслуживаю" досталась той же ступне, что разможили слуги. Теперь она еще слушается. Ох, Фицби, такая маленькая. Как мы можем потерять ее после всего, через что она прошла? Возьми себя в руки, шут. Я не видел, чтобы он так сильно переживал с той самой ночи, когда умер Шрют. Я заставил себя говорить с уверенностью, которой не ощущал. Нельзя, чтобы шут заметил, как мне страшно. Тебе придется быть сильным за двоих, за себя и за нее. Вот моя рука, положи ее, би на голову. Тьма была непроглядной. Я ощупал волосы, уши, нос и рот би. Да, они были покрыты старыми шрамами, но не износ, не из ушей не текла кровь. Тогда я осторожно похлопал по ее рукам и ногам, пройдя вдоль ниточки силы, что по-прежнему нас связывала, я нашел ее саму. Она сжалась в комочек. Но разум ее не пострадал. Шот, ее просто оглушило. Плечо мокрое, но влага не горячая, возможно, это просто вода или может твоя кровь. О, возможно, у меня кровоточит рана на голове и, кажется, плечо. Чем дальше, тем хуже. Надо сосредоточиться, привести мысли в порядок. Шут, я знаю, что произошло. Сумка с парка осталась в подземелье. А там лежало несколько чейдовых горшков. И когда на них рухнул потолок, один или больше горшков взорвались. И, возможно, некоторые уцелели и взорвутся позже. Надо унести би отсюда быстро. Помоги мне выбраться. Аби, ты можешь привести ее в чувство? Зачем? Чтобы она боялась вместе с нами? Шут. Она и сама очнется довольно скоро. Давай пока подготовимся в путь. Помоги мне выбраться. Его руки нащупали мой живот и двинулись вниз к ногам. Балка обрушилась, тихо сказал он, и упала поперек твоих ног, а сверху еще обломки камней. Он нашарил мою ногу и попытался просунуть руку под нее. Это пробудило боль, и я стиснул зубы, чтобы не застонать. Тебя придавило их каменным ступеням. Я не могу подкопаться снизу, чтобы освободить тебя. Наше молчание сгустилось, как темнота вокруг. Моя рука лежала на груди Би. Я чувствовал, как она поднимается и опускается. Би жива. Шут гулко сглотнул. Я заговорил, несмотря на звон в ушах. Сейчас главное Би, Шут. Помнишь, у нас уговор. Если придется выбирать, решать будешь ты. Вот мы и очутились на развилке. И выбора на самом деле нет. Ты не можешь спасти меня. Возьми би и неси ее прочь отсюда, пока еще можешь. Потому что если пламя доберется еще до одного горшка, то рухнут и остатки потолка. И вода в туннеле поднимается, времени нет. Иди. Я услышал, как у него перехватило дыхание в темноте. Фиц, я не могу. Ты должен. Нет времени спорить. Давай я сам за тебя все скажу. Ты не хочешь бросать меня здесь. Я тоже не хочу, чтобы ты бросал меня здесь, но ты должен это сделать, и ты сделаешь. Со мной все кончено. Спаси моего ребенка, нашего ребенка!» Но я не могу, всхлипнул он. Моя ступня опять треснула, и из плеча сильно идет кровь, Фитц, сильно. Иди сюда. Дай мне ощупать твои раны. Я старался говорить спокойно, но никакого спокойствия не ощущал. "Я здесь", отозвался он. Мне вдруг стало совершенно ясно, что нужно делать. Его руки коснулись моего лица, одна в перчатке, другая обнаженная. "Отлично". Я крепко схватил шута за запястье руки в перчатке. "Ты сможешь", сказал я, стаскивая перчатку, "и ты сделаешь это. Возьми то, что от меня осталось, шут, и спаси бы". Что вскинулся он и тут же понял, что я задумал. Он попытался отдернуть руку, но из-за раны в плече она его едва слушалась. Я прижал серебряные кончики его пальцев к своему горлу. Сначала ощутил жгучее, мучительное наслаждение. Потом между нами установилась связь, совсем как тогда в комнате Верите на башне, тогда я испугался и сбежал, теперь же окутал эту связь с собой. Я чувствовал шута, видел сверкающий кульбит его жизни, видел его тайны, мерцающие как звезды в небе. Нет, я не собирался посягать на них. Тайны шута всегда принадлежали только ему одному. Как же мне осуществить задуманное? Шут все пытался отдернуть руку, но я делал со своей жизнью то, что меньше всего на свете думал сделать, так что надо было сделать все как следует. Не время жалеть его или себя. Я Обхватил шута второй рукой, прижал к груди и стал удерживать, невзирая на его трепыхание. Границы между нами стерлись, мы растворялись, и по ощущениям это было как исцеление. Я чувствовал рваную рану на плече шута, где чуть не вырвало кусок мяса, трещину в кости, там же и колющую боль от переломов костей в ступне. Я сказал, вдыхая слова в его рот: "Замри. Не сопротивляйся, так надо". Вдохнул поглубже и затаил дыхание. Крепко держа Шута за запястье, я обнял его не только руками, но и всем своим телом. И когда я с силой выдохнул, то через связь, которую выстроил между нами, передал ему свои силы, свою исцеляющую магию всего себя. Я вспомнил, как черпал силу у Ридла. Надо просто направить этот поток в другую сторону, подумал я. И перелил в него всю свою жизненную силу, что еще оставалось. Мне она уже не пригодится. Коснулся изнутри повреждений в его теле. Шут содрогнулся от боли и затих. Ты мало что оставил нам, брат мой. Все что угодно, лишь бы спасти Би. Шут лежал без чувств у меня в объятиях, распластавшись на груди. Я ощупал его плечо. Рубашка и кожа порваны. От прикосновения к болтающемуся куску мяса у меня голова пошла кругом. Я приложил его на место, прижал и запечатал. Пусть кость срастется, а рана затянется. Я исцелял его отчаянно, торопясь как только мог, не жалея ни его, ни своих сил. Ты должен пойти с ним, ночной волк, чтобы быть сби. Если нам конец, тогда я встречу его вместе с тобой, как ты был со мной, когда я умирал. Как охота, там где ты был. С тобой было бы лучше. Я иду с тобой, брат. Я направил свою силу в тело шута, всю, сколько ее было. Выпрямил его лодыжку, переместил сухожилие туда, где ему положено быть. Если верить старым книгам Чейда, Выправись, — велел я сухожилию. И чем больше силы покидало меня, тем меньше оставалось от меня самого. Шут зашевелился. Передёрнулся от боли и снова потерял сознание. Хорошо, так он не сможет сопротивляться. Но мне оставалось одолеть еще одного противника себя самого. Я чувствовал, как просачиваюсь в него. Если дать себе волю, мы станем тем, чем на миг сделались, когда я возвращал его с того света. Я вернусь домой к нему. Мы будем единым целым, но нет. Не тебе это решать. Я бы не пошел с тобой. Я знаю, знаю. Пусть Шут живет, оставаясь собой. Он должен спасти Би, а не меня, так мы пообещали друг другу. Моя рука соскользнула с его тела, я вернулся в себя Из последних сил, что еще оставались, нащупал кудрявую головку Би и положил руку ей на макушку. "Да хранит тебя Эда", взмолился я, хотя никогда не верил в эту богиню, Нашел связующую нас нить силы и оборвал ее и прошептал то, в чем был теперь уверен: "Шут спасет тебя". Он уже зашевелился. Пора уходить, пока я могу сделать этот выбор сам без него. Я выдохнул в последний раз. Ночной волк уже ждал меня. Ты готов, брат мой? Да. И я соскользнул в ничто.